Глава пятая. Монго поднялся на третий уровень и почти вдвое увеличился в размерах. Он подрастал, и уже было понятно, что ему предстоит стать весьма мозговитым и колоритным чудищем. Розоватые перья, на его лапах смешанные с густо красными, сделались длиннее и крепче. Удлинился хвост и стал больше наводить на мысли о динозавре, чем о курице. Кожа вокруг глаз приобрела синеватый оттенок, клюв увеличился и стал шире. Теперь толчок носика мог привести к серьезному ущербу. «Как же быстро они растут!» – грустно вздохнула Пончик. «Теперь ему уже не посидеть на моей спине. Очень скоро ты будешь садиться ему на спину», – отозвался я. Я знал, что рост в земной природе не происходит так быстро, как в кино, но был уверен, игра дорастит монга до киногеничных размеров, таких, которые радуют глаз зрителя. Пока Мордекай громко храпел посреди извергнутой им из себя лужи, мы с Пончиком открывали свои ящики. Каждому достался серебряный земной ящик. Кроме того, мы оба получили по паре отдельных достижений. У меня дополнительных ящиков с лутом не было, зато у Пончика появился золотой ящик для животных, который она еще не открывала. Наиболее заметным достижением было то, что нам присудили за вступление в наш первый квест. Новое достижение. Это элементарно, мой дорогой обходчик. Вы-то думали, что у вас нет ничего, кроме ушибленных монстров в голове. Вы получили квест. Задачки, интриги, тайны, е моё Если хотите выжить в этом мире, придется стать чем-то еще, а не только симпатичным варваром, который умеет крутить мечом. Да, некоторые квесты требуют грубой силы, но иногда неплохо задействуйте черепушку с начинкой. Награда. Мы не хотим, чтобы вы скучали. Вот вам и приз. Это интересно. Если задействована какая-то тайна, то придется ли взаимодействовать с людьми? Если да, то астрономическая харизма Пончика будет очень полезна. Пончик открыла свой земной ящик и ахнула. Она получила три предмета. Два еще не открытые ящика, вроде тех, что можно получить по amazon.com. Ароматическая свеча и кошачье дерево больших размеров с множеством столбов, платформ и круглым кошачьим гамаком. Оно было больше и изящнее, чем то, что стояло в нашей квартире. Мне придется самому его собирать. На свече было написано «Морской бриз», но запах не имел ничего общего с запахом моря. Третьим предметом было зелье. Зелье земного увлечения, я прочитал описание. Зелье земного увлечения. Согласно подразделу 1256С Акта о защите природных видов, данная награда дается правительством синдикатов в целях награждения всех обходчиков, избравших свой исконный класс. Использование этого зелья добровольно, при этом оно не может быть продано или передано другим обходчикам или организациям. Приняв это зелье, вы немедленно приобретаете квалификацию навыка третьего уровня в уникальном увлечении земного происхождения. Преимущество выбирается случайным образом. При этом навык, которым вы уже владеете, в этот список не входит. Боги, как я ненавижу, когда законники заставляют меня вплетать в описание их фигню. «А вы как к этому относитесь? В общем, увлечение может быть полезным вроде паркура или джиу-джитсу, а может быть гребаной бессмысленной дребеденью вроде филателии или чайного гриба. Не очень-то надейтесь. Тот факт, что вашу планету заполонили дебилы с бессмысленными нелепыми увлечениями, склоняет весы не в вашу пользу». «Я рассмеялся, почему это подобные вещи требуются? Какова цель?» бюрократическая попытка законсервировать земную культуру, это не имело смысла, хотя и напомнило мне о разном дерьме, которое вытворяли военные. В золотом ящике для животных Пончик получил черный магический ошейник для Монга. Он указывал местонахождение динозавра оранжевой точкой на карте. Монга кричал и пытался сбросить ошейник, но после ряда увещеваний Пончика покорился и прекратил его царапать. В темном углу зоны безопасности стоял почтовый ящик, и Пончик устремилась к нему за книгой заклинаний. Достала ее, присвоила сияющим видом и объявила «прелесть неописуемая». «Богом тебя заклинаю, Пончик!» – взмолился я. «Прочти сначала описание». «Да расслабься, Карл, смотри!» Она взмахнула лапой, и Монго, нарезавший круги возле дрыхнувшим ничком тела Мордыкая, внезапно разделился на трое. Теперь кругами бегали три монга. Одна из ипостасей озабоченно пискнула, запрыгнула на прилавок и зарычала на двух других. Через миг те две формы оказались там же. Первый Монго завопил в страхе и побежал, стремясь спрятаться за пончиком. Два другие переглянулись, спрыгнули на пол и возобновили кружение возле мордыкая, как парочка акул. «Пожалуйста, скажи мне, что это галлюцинация», – пробормотал я. Два новых монга физически были зеркальными отражениями, но двигались не как точные дубликаты. Казалось, что каждый из них наделен своим сознанием. «Они настоящие!» – выкрикнула Пончик. «Здорово же! Существует только одну минуту. К тому же это дорогое заклинание. 26 пунктов!» Как и следовало ожидать, два динозаврика сразу прекратили беготню. Они посмотрели друг на друга и распались, открыв маленькие механизмы, рули и электрические приспособления. Еще миг и часовые механизмы испарились в клубах дыма. Это называется «часовое утроение». Ну что, разве не классно? Правда, его можно применять только к домашним животным и миньонам. Эх, Карл, никаких Часов. Настоящий Монго жалостливо запищал, глядя на две небольшие кучки черного пепла на полу. «Это хорошее заклинание. Тебе понравится тренироваться с ним. Да у тебя внушительный каталог», – прокомментировал я, просматривая перечень ее заклинаний. Теперь в распоряжении Пончика имелись «Исцеление» – уровень 1 максимум, «Факел» – уровень 10, «Магическая ракета» – уровень 9, «Прыгун через лужи» – уровень 3, «Второй шанс» – уровень 5, «Исцеление тварей. Уровень один. Часовое утроение. Уровень один». Я и не подозревал, что факел Пончика поднялся до десятого уровня. Обычно она включала его, как только мы покидали зону безопасности, и он осенял нас большую часть дня. Она регулировала яркость на ходу, когда нам приходилось действовать скрытно, но я не задумывался. К тому же в большинстве помещений второго этажа имелся наружный свет. «Ты соберешь мое дерево?» – спросила Пончик. А может быть и свечу зажжешь? Мисс Беатриса зажигала свечи. Погоди минутку. Мне вспомнилось, как Беа выходила из себя, когда пончик приближалась к свечам. Она до паранойи боялась, что кошка загорится и тем не менее держала в доме миллион свечей. Мне еще предстояло открыть мой собственный земной ящик, что я наконец и сделал. Как и у пончика, у меня там было два отдельных предмета и зелье увлечения. Первым предметом оказался маленький кактус в глиняном горшке, коротенький, сантиметров 7 квадратный, покрытый желтыми иголками. На горшке сохранился ярлык с ценой 3 доллара 99 центов из Home Depot. Крупнейшая в мире сеть магазинов стройматериалов и инструментов для ремонта. Второй предмет ⁇ набор книжечек в мягкой обложки, обтянутой пленкой. Бу-бу-бу, пробормотал я, вертя упаковку. «Коллекция произведений Луиса Ламура, вестерны. У моего отца была целая полка этих книг. В детстве я тайком брал их по одной и прочитывал за ночь, прячась под одеялом с фонариком. Здесь их было восемнадцать, все из семейной саги о Сакитах. Ни одной я не читал. Я отправил их к себе в инвентарь, у меня дрожали руки, но я не понимал, почему». Затем я рассмотрел кактус, не понимая, что с ним делать и почему мне его отправили. Оба подарка пончика объяснимы, свеча память о доме, кошачье дерево радость. Со вздохом я отправил растенец в инвентарь. «Хочешь приобрести новое увлечение?» Обратился я к кошке без большой уверенности, что из этого вопроса выйдет что-нибудь путное. «Давай», – отозвалась пончик. Тело кошки сверкнуло на мгновение, после чего ее мордочка сморщилась. «Скуталифилия?» Медленно произнесла она, «Коллекционирование нашивок, военных, полицейских, спортивных и тому подобное». «Не знаю, я даже не знаю, что это означает. Звучит пакостно. Как у меня может быть навык в чем-то, о чем я ничего не знаю? Чушь какая-то, бессмыслица». Я издал смешок. «Не знаю, Пончик, что тебе и сказать. Нас ведь предупреждали, что увлечение может оказаться какой-нибудь глупостью». Я занес зелье в ход лист и кликнул. Во мне прокатилась теплая волна. «Вы приобрели навык. У вас третий уровень навыка – баскская пилота». Игра с мячом, отдаленно напоминающая теннис и сквош. «Вот и все. Больше никаких объяснений. Баскская пилота? Боевое искусство?» Я взглянул на свои руки, никаких изменений я не ощущал. «У тебя тоже бесполезное зелье?» – поинтересовалась Пончик. «Не знаю», – сказал я. «Может быть». Пончик была права, глупо и бессмысленно то, о чем мы не знаем, что оно такое. «Это похоже на щелкание орехов твоими босыми ногами». Пончик повернулась к защитнику бабка. «Гордо, дорогой, дайте мне, пожалуйста, грецких орехов, они нужны для эксперимента». Она захихикала. «Конечно, сию секунду, ваше величество». Он скрылся в кухне. Этот типус был даже раболепнее своих аналогов из других зон. Харизма Пончика взлетела ракетой к отметке в 70. Мордекай говорил, что хотя ее показатель сейчас представляется безумным, на нижних этажах нам понадобятся намного более высокие данные, чтобы просто держать голову над водой. При всего лишь трех пунктах за уровень придется сражаться за зелье, лут, бонусы и все что угодно, лишь бы не уронить свои статы. Поскольку часовое утроение было одним из немногих заклинаний, которые действовали на территории зон безопасности, я заставлял Пончика тренировать его без устали. Теперь на восстановление одного пункта маны ей требовалось 20 секунд. Монго скоро привык иметь двухчасовых друзей, которые появлялись из ниоткуда. Как только они возникали, он взвизгивал от радости и бежал к ним. Те два дракончика тоже подпрыгивали от возбуждения, и все трое принимались бороться, перекатываться друг через друга, сшибать стулья и скакать на столах. Маячившие над их головами подсказки не давали возможности определить, который из троих реален. Я быстро перестал отличать настоящего монга и только ждал, когда другие двое испарятся. Монга с тоской наблюдал, как распадаются товарищи, после чего бежал к Пончику и начинал вопить, требуя, чтобы она вернула исчезнувших. «Не думаю, что набираюсь опыта с этим заклинанием», – призналась наконец Пончик. «Я уже должна была подняться до второго уровня». «Ха». «Может быть, то, что практикуется в зонах безопасности, не засчитывается?» Я посмотрел на храпящего Мордыкая. «Было бы неплохо, если бы мы могли у кого-нибудь спросить», – сказал я громко. «До того я уже пытался разбудить Мордыкая, но он не двигался, как каменный». «Может, перенести его куда-нибудь, чтобы он не лежал в блевотине?» – предложила Пончик. «Может быть, но мне не хочется опять к нему прикасаться». Когда я в первый раз пробовал его разбудить, его хвост грозно поднялся мне навстречу словно кобра. Меньше всего нам нужно, чтобы какое-нибудь зловредное инкубское заклинание активировалось как раз тогда, когда у нашего наставника тайм-аут. К тому же, что-то мне подсказывает, что сегодня у него было не первое в жизни Родео. Честно говоря, мне пока не хотелось собирать кошачье дерево пончика, и я пообещал, что займусь этим ближе к вечеру. Так что пока пончик играла с Монго и его клонами, я немного позабавился со взрывчаткой. Надо было бы заниматься этим у стола сапера. Динамит был бы защищен от порчи, и возможно, открылись бы другие пути работы с этим веществом. У меня появилась одна идея, но я временно от нее отказался. У меня имелся новый навык хирург-бомболог, и даже при том, что он был всего лишь первого уровня, интуиция подсказывала, насколько он будет полезен. Я чувствовал глубину детонатора в моих динамитных шашках. Чувствовал, как близка динамитная масса к преждевременному взрыву. Для этого мне даже не было нужды обращаться к описанию. Оставив в покое динамит, я исследовал свой запас гоблинских домовых бомб. Эти бомбы размером с яблоко были великоваты для моей рогатки, а конструкция была неразборной. Хотелось узнать, стоит ли окончательно отдать предпочтение рогатке. Этот вопрос я тоже пока отложил. У меня было немало бессистемно подобранных химикатов и достаточное количество черного пороха, но недоставало знаний в области химии, чтобы подобрать правильные сочетания веществ и соорудить то, что сложилось у меня в голове. Мне требовался магазин, чтобы запастись взрывчатыми веществами, а лучше поселение хоп гоблинов чтобы воспользоваться их инвентарями. Я предполагал, что их материалы более высокого качества, чем те, что достались мне от гоблинов. Предполагалось, что мы с Пончиком доберемся до крупного поселения до наступления темноты, но я принял твердое решение провести исследование. Я не знал, когда точно наступит ночь, знал только, что в нашем распоряжении оставалось несколько часов до начала итогового выпуска. План состоял в том, чтобы выбраться из зоны безопасности и осмотреть границы владений предполагаемого цирка. Мы не собирались чрезмерно углубляться в эти развалины, по крайней мере, пока не узнаем в точности, с кем имеем дело. «Идем, Пончик», – позвал я. «Начинается охота на клоунов». Первое, что мы заметили, выйдя из зоны безопасности, были тела, обозначенные на карте тремя косыми крестами. Это были обходчики, и лежали они недалеко от того места, где мы столкнулись с лемурами. «Ах, черт», – пробормотал я. «Мне вспомнился совет Зев не объединяться с другими обходчиками в районе, и я внезапно почувствовал себя виноватым в том, что не искал товарищей. Я даже не думал об этом, настолько меня переполнили новые впечатления этого этажа. Теперь я об этом пожалел». Мы осторожно двигались по узкому переулку в сторону погибших. Монга остановился, понюхал воздух и издал тихое рычание. «Перестань», – шепнул я, исследовал карту и не увидел на ней никаких мобов. Монго глядел куда-то вверх. Я проследил за направлением его взгляда и, наконец, увидел, на краю крыши расположился лемур с черепом на месте головы. Нас он еще не обнаружил. Как только я его увидел, на карте появилась его точка. Такой эффект требовал способности незаметного передвижения. Лемур смотрел на улицу, где лежали мертвые обходчики, и сидел спиной к нам, но я не сомневался, что это ловушка. Я видел только одного лемура, но поблизости наверняка были и другие. «Назад!» – скомандовал я. «Проходим в тот дом и подкрадываемся к нему». Строения в этом районе представляли собой лишь остовы прежних домов. Ни дверей, ни окон, только дыры, там, где все это когда-то было. Мы подобрались ближе и заглянули внутрь. Затаились у входа. Монго вел себя хорошо и не шумел. От второго этажа и крыши остались только гниющие балки. Мы видели Лемура со своего места. Он ничего не делал, просто сидел на краю крыши. «Хочешь, чтобы я взяла его?» – спросила Пончик. «Действовать надо тихо», – ответил я. Моя рогатка только спугнула Балемура, а магическая ракета Пончика могла наделать шума. «Монго, молчи и смотри, что будет делать мама!» «Подожди же, мать твою Пончик!» – прошипел я. Но прежде чем я успел что-либо прибавить, кошка взмыла в воздух и опустилась на перекрытие второго этажа. Припадая на согнутых лапах к балке, она пересекла крышу. Даже представить не мог, что принцесса умеет двигаться настолько бесшумно. и это знал ее как облупленную. Она перепрыгнула на центральную потолочную балку и оказалась прямо за спиной лемура. Даже со своего места я услышал, как изящно и тихонечко звякнул колокольчик на ее ошейнике. В тишине этот звук показался ударом церковного колокола. И, прикрывавшая спину броня, чуть стукнула о дерево балки. Монго, решив, что хочет веселиться, громко закричал. Лемур обернулся и посмотрел через плечо как раз в ту секунду, когда пончик прыгнула. Каким-то образом она сумела не свалиться с края крыши. Принцесса яростно вцепилась в противника. Он оступился, полетел внутрь здания вниз, не удержался на одной из балок второго этажа и брякнулся на землю. Монго подбежал, подпрыгнул, тяжело приземлился на грудь еще не успевшего умереть лемура, впился в покрытый мехом живот и расстегнул его так непринужденно, как будто его на это натаскивали. Затем он что-то выкрикнул и погрузил голову в раскрытое брюхо. «Святое дерьмо!» – повторял я про себя, подбегая. Пончик спрыгнула к нам сверху и уселась подле своей жертвы с триумфальным видом. «Нужно что-то придумать с твоим колокольчиком, если ты хочешь подкрадываться незаметно», – сказал я ей. «Ты слишком хрупкая для того, чтобы атаковать так, не продумав заранее все детали. Карл, я должна подавать хороший пример моему ребенку». «Пончик, он тебе не ребенок, он питомец. Мы не должны отдавать жизнь за питомцев». Я тут же пожалела сорвавшихся с языка словах. Пончик глянула на меня так, как будто я ударил ее. Неожиданно для самого себя я почувствовал себя ужасающей свиньей. Монга стащил с мертвого лемура раскрашенный череп, обнажив его собственный. Фу, выдохнула Пончик. Она выглядела шокированной. Выражение обиды исчезло так же мгновенно, как появилось за секунду до того. «Карл, ты это видишь? Да чего отвратительно!» «Да уж, впечатляет», – пробормотал я, радуясь быстрому переходу на другую тему. Маска в виде человеческого черепа прикрывала другой череп с парой выпученных налитых кровью глаз. У чудища на голове не было ни шерсти, ни кожи. Сейчас, без шляпы, с маской и черепом, оно выглядело даже страшнее». У лемура нашлась лемурья шкура и небольшой патронтаж с шестью метательными ножами. Лезвия ножей, снабженные маленькими черными рукоятками, были примерно с мою ладонь. «Пончик, тебе надо вернуться наверх», – попросил я. «Поднимись медленно и тихо осмотри улицу. Выясни, нет ли на крышах других лемуров. И попробуй понять, где находится основная часть этого цирка». «Не надо», – сказала Пончик. Я уже посмотрела. В доме напротив еще один лемур, но сейчас он спит. Наверное, я могу достать его ракеты, и никто не заметит. А в нескольких кварталах от нас видны цирковые навесы. Думаю, там парк. С той стороны явился жираф. Я заметила еще как минимум трех жирафов. А вот страшных клоунов нигде не видно. А теперь замри, и услышишь музыку из цирка. Мне оставалось только смотреть на Пончика. Она росла, росла по-настоящему, становилась все более умелой. И опять пожалела в своих словах насчет питомца. С другой стороны, разве я не был прав? Пончик другое дело. Она больше, чем домашний питомец. Она с любовью смотрела на монго, который уже наелся Досыта. Ты молодцом, проговорила она, почти четвертый уровень. Динозаврик подпрыгнул и замахала кровавленными ручонками, разбрызгивая кровь во все стороны. «Отлично», – сказал я. «Давай убьем того пацана в доме напротив, осмотрим тела обходчиков, а потом познакомимся с цирком. Как тебе план, партнер?» Пончик помолчала, затем медленно кивнула. «Годится», – сказала она. «Партнер».